Средневековая наука «Наука есть наилучший путь для того, чтобы сделать человеческий дух героическим» — Джордана Бруна. Старая шутка. Склероз хорош тем, что постоянно узнаешь что-то новое. Многие области знания, развивавшиеся в Древней Греции и Древнем Риме, в средневековой Европе были заклеймены как языческие. В непрерывных войнах гибли собрания древних рукописей, а те, что сохранялись, превращались в нечитаемые из-за общего упадка образованности, и иногда приходилось заново открывать то, что в античном мире уже было известно. Но все же представлять Средние века темной, безграмотной эпохой не стоит. Величайшее несчастье — быть счастливым в прошлом. Боэцией. Спасибо Аристотелю и многим другим. Уже в эпоху раннего Средневековья появились ученые, стремившиеся сохранить и приумножить наследие античных ученых. Вернее, не уже, а скорее еще. В то время христианская церковь пока не особенно активно противостояла изучению трудов греческих и римских мудрецов. Кого можно назвать? Например, Боэция, около 484 по 526 -й потомка римской знати, состоявшего на службе уготского правителя Теодориха. Боэцей перевел и снабдил подробными комментариями несколько значимых трудов Аристотеля. Еще один римлянин, по происхождению, возможно, сириец, Кассиадор, один из первых заявил, что служение Богу должно заключаться не только в молитвах, но и в распространении знания. Поэтому копирование рукописей, организация библиотек и архивов для любого монаха это, как говорится, то, что доктор прописал. Еще одно имя Исидор Сивильский, около 560 по 636, заявлявший, что для понимания священного Писания необходима светская образованность. Кстати об Аристотеле. Если античная наука в эпоху Средневековья вызывала опасения как языческое, то почему же труды древнегреческого философа и ученого были в почете? Ну, во-первых, потому что созданная Аристотелем картина мира в общих чертах соответствовала той, которую представляли себе средневековые мыслители во главе со служителями церкви. В центре Земля окружает ее небесная сфера со звездами и светилами, а движет всем этим высшая божественная сила. А во-вторых, Аристотель был на редкость разносторонним исследователем и писал практически обо всем: о Вселенной, о населяющих Землю народах, о политике, о человеческой душе, о способах познания мира. Его труды удобно было использовать как основу. Философию не зря называют «матерью всех наук». В античном мире этим словом объединяли практически все области знания — а чуть позднее ее стали понимать как учение об общих принципах бытия, о взаимоотношениях мира и человека. «Мне было видение». В эпоху Средневековья и философии наука становятся теоцентричными. еще одно умное слово. То есть подчиняются божественной идеи. Единственной объективной реальностью признается Бог. Главной задачей философии становится истолкование священных текстов И доказательство существования высшей силы главной задачей науки. А вот тут все было несколько сложнее. В идеале, конечно, ученые тоже должны были своими исследованиями подтвердить правоту церкви, но получалось это не всегда. Вообще, в то время наука все еще не была четко поделена на отдельные области. Поэтому один и тот же ученый мог и стихи писать, и о бытии Бога рассуждать, и за звездами наблюдать, и время от времени с составлением лекарственных отваров баловаться. А так как религия оказывала огромное влияние на умы, вполне серьезный ученый, ведя записи о движении звезд и биологических циклах растений, мог ссылаться на веление Божественного Духа, вещи сны или озарения. На что опирались средневековые ученые? Во-первых, конечно, на собственные исследования, в меру сил, возможностей и способностей. Во-вторых, на сохранившиеся античные тексты. В-третьих, в основном после начала крестовых походов и оживления торговли, на работы арабских математиков, медиков, астрономов. Мы уже говорили о том, что в то время на Востоке наука была достаточно развита. Если в период раннего Средневековья центрами переводов, переписки книг и научного знания в целом становились монастыри, то с развитием городов ими постепенно становятся университеты. Расширяем кругозор. «Энциклопедиями» — в переводе это слово примерно означает «полный круг обучения». Принято называть издания, представляющие собой по возможности полный обзор имеющихся на данный момент областей знания. В Средние века энциклопедии часто использовали в университетском обучении. Первая ласточка. Старейшим в мире университетом считается Болонский. Школа, давшая ему начало, основана около 1088 года. А дошедшие до нас университетские уставы датированы первыми годами XIV -го столетия. Врата учёности. Первые университеты часто вырастали из так называемых «соборных школ», которые открывались при крупных храмах в больших европейских городах. Открытию могли способствовать как светские власти, так и епископы, и даже сам папа. Поэтому даже применительно к самым известным университетам бывает сложно отследить начало их истории. Бывает так, что официальным университетом он стал, к примеру, в 1200 году но преподавание там велось задолго до того. Считается, что к началу XIII века в Европе полностью сложилась университетская система как таковая. Главной приметой нового учебного заведения было право присуждать ученую степень, обладатель которой отныне мог преподавать в любом государстве Европы. Образованные люди были нужны. На практике это было не так уж сложно осуществить. Основным языком как богословия, так и науки везде оставалась латынь. Готовили специалистов по четырем основным направлениям — юриспруденция, медицина, философия и богословие. Причем срок обучения был долгим. Например, для получения степени магистра богословия нужно было провести на студенческой скамье от 8 до 12 лет. В большинстве университетов имелись также факультеты, которые часто называли подготовительными или факультетами искусств. Там изучали в основном диалектику и риторику, а также математику, астрономию, музыку. Главными способами изучения нового были лекции, беседы и так называемые диспуты. В общем-то, диспут — это просто дискуссия, изначально его цель — докопаться в каком-то научном вопросе до истины, которая, как известно, в споре и рождается. На практике же диспуты иногда заканчивались не совсем интеллигентным мордобоем. В форме диспута часто проводилась и аттестация на ученую степень, правда, там уже все было не столь темпераментно. Всё же человек прошел полный курс обучения. Мы за него в какой-то степени ответственны, так что чего ж теперь стулья ломать? Учащиеся университеты в долгое время назывались «шкалерами» от латинского «ученик». Обозначение «студент», чаще даже «студиозус», которое, в общем-то, означает то же самое, закрепилось несколько позже. Мудрый вопрос уже является половиной знания. Роджер Бекон. Главные достижения. Если говорить о значительных открытиях и изобретениях Средневековья, то надо обязательно упомянуть различные приборы, помогавшие счету времени. Примитивные солнечные часы, основанные на измерении длинной тени, были известны еще в библейские времена. Но такие часы, которые по представляли собой комбинацию тяжелой каменной плиты и длинных стержней, на полку не поставишь и в карман не положишь. Поэтому поиск новых вариантов шел непрерывно. Сохранились упоминания о некоем знатном военачальнике, который всюду заставлял носить за собой свечи определенной длины и толщины. Слуга непрерывно следил за горением свечей и зажигал новую, как только заканчивалась старая, так и следили за временем. Если это не исторический анекдот, а правда, то можно себе представить, насколько сложной была жизнь слуг. А если у хозяина, например, запланировано свидание, чуть удобнее были часы песочные, хорошо известные и часто использовавшиеся в Средние века, но они все равно требовали постоянного контроля человека. Не успели вовремя перевернуть, и пиши пропало. С помощью таких часов было удобно только отчитывать определенные промежутки, но не вести постоянное наблюдение. И вот, наконец, появились часы механические. Считается, что самые первые были изготовлены еще в 13 веке в Китае. Чуть позже они появились на Арабском Востоке. В Европе же это чудо техники стало известно только в конце 13 века и первые механические часы размещали на башнях общественных зданий. Честь называться первыми оспаривают башенные часы приората августинцев в Данстейбле и часы вестминстерского аббатства. Минутной стрелки долгое время не было, только часовая. Примерно так же переизобрели в Европе и компас, который был известен в Китае за несколько веков до того, как в XII столетии европейские мореходы начали во время плавания ориентироваться на движение на стрелки стрелке. Что еще? В XI веке арабский физик и математик Аль-Хазен, а в XIII столетии английский монах Францисканец Роджер Бекон, интересовавшийся вопросами оптики, независимо друг от друга ставят опыты по преломлению света и изготавливают увеличительные стекла. Без их изысканий было бы невозможно дальнейшее изобретение телескопа, микроскопа и других важных для науки приборов. Хотя справедливости ради скажем, что свойства линз были известны еще в Древнем мире. В средневековой Европе появились и доменные печи, большая мощность которых обеспечивалась водяным приводом. Ручных мехов было уже явно недостаточно. Увеличение выплавки металла совершило переворот и в военном деле, и в сельском хозяйстве. В XIV веке немецкий монах Бертольд Шварц изобрел а, может быть, не изобрел, а переработал дошедшие до него восточные рецепты, производство пороха. Собственно, и его прозвище Шварц, то есть «Чёрный», по преданию появилось после того, как взрыв в лаборатории опалил его лицо. Об этом персонаже вообще сложено много легенд. Есть версия, что он за свои химические опыты был обвинен в колдовстве и посажен в тюрьму. Именно там неугомонный Бертольд якобы и изобрел порох. А многие считают, что Бертольд Шварц — собирательный образ монаха-учёного — и как конкретная личность он никогда не существовал. Вообще быть ученым энтузиастом в средние века было опасно. Если в вашем обиталище время от времени что-то горит, громыхает и воняет, возникало подозрение. А не общаетесь ли вы там случайно с нечистой силой? Такие опыты могли закончиться печально, ведь Инквизиция, отдел расследований еретической греховности, не дремала. Умения, необходимые студенту. Диалектика в узком смысле — это способ рассуждать и вести дискуссию. Метод рефлексии в размышлении. Риторика — правила ораторского искусства. Берем камешек и получаем золото. Не только с ведьмами, колдунами и подозрительными учеными боролись инквизиторы. Объектом преследований становились и алхимики. Думаете, что алхимия чисто средневековое изобретение? Нет. Основы были заложены еще в Древнем Египте. Это не совсем научная область. Скорее алхимия это синтез философии, химии, магии, отчасти даже астрологии, ведь нужно было еще и высчитывать благоприятные периоды для запланированных опытов. А суть алхимии в поиске возможности превращать одни вещества в другие осуществлять перерождение предметов. Самый известный пример — попытки алхимиков превратить камень, уголь или другие недорогие вещества в золото. Но они также искали пути обретения бессмертия, избавления от болезней, то есть изучали возможности изменения биологических свойств организма. Примитивным примером подобного алхимического опыта могут служить сказки о том, как некто, прыгая поочередно в котлы с холодной водой и кипятком, обретал молодость и красоту. Правда, вариант «бух в котел и там сварился» тоже нельзя было исключать. Многие алхимики считали, что для успешного перерождения веществ нужен какой-то катализатор, что-то ускоряющее процесс. Перепробовали многое, и большинство испытанных веществ и эликсиров принято объединять условным названием «философский камень». Чем была алхимия? Коллективным заблуждением, результатом жадности, итогом повальной необразованности? Вряд ли. Это был вполне закономерный этап развития науки. Многие открытия алхимиков стали основой для последующего развития классической химии и физики а иногда результаты были непредсказуемые и вполне положительные. Например, в начале XVIII века саксонский алхимик Иоган Беттер в ходе многочисленных опытов так и не смог добыть золото, но изобрел рецепт весьма недурного фарфора. Странное слово. Происхождение термина «алхимия» до конца не выяснено. По одной из версий, в его основе само название Древнего Египта. Кем — «хем», так как корни алхимии именно там. Возможно также, что слово произошло от греческого «химяа» — флюид, сок. «Доктор, помогите!» Суровая средневековая медицина. Медицина поистине есть самая благородная из всех искусств — Гиппократ. Эпоха средневековья была благодатным временем для врачей. Частые войны и эпидемии делали профессию лекаря очень нужной и важной. Но чем располагали средневековые доктора? Насколько действенной была их помощь? Читая некоторые медицинские трактаты того времени, поневоле приходишь к мысли, чтобы вынести некоторые виды лечения, нужно было быть очень крепким и здоровым человеком. «Не делайте мне больно». Информацию о способах врачевания в эпоху Средневековья мы получаем не только из собственно медицинских текстов, но и из книжных миниатюр. Врачей довольно часто изображали на полях книг, даже далеких от медицины, что говорит о популярности и важности этой профессии. Многие картинки были натуралистичными и даже пугающими. Так стоматолог, изображенный на одной из книжных заставок 14 века, сует в рот пациента клещи размером с небольшую лопату. А на плече у него то ли тряпка, то ли веревка, увешанная уже вырванными зубами. Основными проблемами средневековой медицины были поверхностные знания врачей о строении человеческого тела, отсутствие качественной антисептики и серьезного обезболивания. Поэтому иногда к смерти приводили даже незначительные раны, если в них успела попасть грязь а умереть можно было от болевого шока в ходе операции. Правда, сложную хирургию практиковали обычно только в том случае, если болезни или рана в любом случае грозили смертью. Чем обезболивали? В основном соком и отварами различных растений, которые не столько снимали боль, сколько одурманивали и сами по себе могли привести к необратимым последствиям. Например, различные снадобья соком белодонны или болеголова. Позже начали использовать опий. Иногда больного перед операцией поили спиртным до бесчувствия, но это был по понятным причинам не самый лучший способ. О том, что загрязнение раны грозит проблемами, знали еще в Древней Греции. Но механика заражения, понятия болезнетворного микроорганизма тогда были еще не изучены. Поэтому некоторые рецепты открыли опытным путем, не до конца понимая суть процесса. Например, промывали раны отваром ромашки, настоем меда, вином. А также засыпали солью, прижигали раскаленным железом или заливали кипящим маслом. Вы все еще хотите отправиться в здоровое, экологически чистое прошлое? Античные медики, на труды которых опирались средневековые врачи. Гален — Алкмен Каратонский, Гиппократ, Эмпидокл. Страшилки медицинские. Археологи неоднократно находили черепа, относящиеся к IX-XI векам, с явными следами оперативного вмешательства. В то время распространенными были травмы, полученные в результате ударов по голове, когда осколки черепа травмируют мозг, и следы на найденных черепах позволяют сделать вывод, что врачи могли либо через собственную рану, либо при помощи дополнительной просверленной в черепе дырочки извлечь осколки. При этом многие пациенты выживали. Правда, качество их жизни, видимо, зависело от степени повреждения. Практиковались и ампутации конечностей, но судить о степени выживаемости после таких операций нам сейчас сложно. Хирургические инструменты были довольно простыми, и на первом месте было удобство их использования врачом, а не комфорт больного. На одной из средневековых миниатюр мы видим врача, который лечит геморрой, водворяя кишку пациенту на место при помощи приспособлений, напоминающих строительный мастерок и разводной ключ. Впрочем, больной при этом вполне жизнерадостно улыбается. Вообще, в средневековой Европе лечили многие довольно сложные проблемы, но вот способы. Например, при избавлении больного от катаракты, помутневшую ткань глаза иногда просто выковыривали. Для извлечения камня из мочевого пузыря врач сначала пытался при помощи пальцев и специальных инструментов продвинуть камень туда, где он был бы как можно ближе к поверхности тела. После чего делался разрез, и камень вынимали. А потом? А, как Бог даст. Средневековый врач должен был обладать немалой физической силой или, на худой конец, иметь помощников, например, чтобы удержать пациента, внезапно очнувшегося во время операции. Иногда рекомендовалось при неправильном расположении плода во время родов поставить кровать на попа, привязав к ней роженницу, и трясти ее, чтобы младенец развернулся как надо. Встречались и рекомендации подвесить даму вверх ногами. Одним словом, сплошное физическое упражнение. Правда, большинство акушерок при этом составляли женщины. А так как мы помним, что женщины из-за своей слабости и невеликого ума более склонны к контактам с нечистой силой, в некоторых городах акушерки должны были подписывать особый документ, что они не будут использовать колдовство и ведьмовство в своей работе. Несмотря на такие строгости, медицина в средние века часто переплеталась с магией и астрологией. Например, описывались наиболее благоприятные для той или иной медицинской операции дни и часы. Во многих медицинских трактатах описываются полезные для медицинской практики амулеты и разнообразные словесные формулы, которые нужно произнести над больным. А некоторые врачеватели параллельно потихоньку занимались поисками философского камня, приворотами и тому подобными делишками. Широко практиковалось лечение подобного подобным. Например, от бородавок или еще каких-то кожных болезней предлагалось лечиться препаратами, изготовленными из бородавчатой жабьей кожи. Впрочем, возникали и обратные теории, причем весьма живучие. До сих пор некоторые уверены, что, взяв лягушку или жабу в руки, можно заразиться бородавками. На первом месте в медицине была так называемая гуморальная теория. Считалось, что в организме человека имеются четыре основных гумора, или жидкости. Это кровь, флегма, слизь, желтая желчь и черная желчь. Болезни, заявляли средневековые лекари. В основном возникают из-за избытка или недостатка какой-то из этих жидкостей. В основном из-за избытка. А значит, излишний гумор нужно удалять. Поэтому популярными способами лечения были кровопускание, применение рвотного и слабительного. Главное, чтобы не всего одновременно. Больной после кровопускания и рвотного какой-то бледненький. Ничего страшного. Дайте ему подогретого венца, а вось порозовеет. Может быть. Хочешь быть настоящим хирургом — следуй за войском. Гиппократ. Увлекательное чтение. Конечно же, самые известные и заслуженные врачеватели старались сохранить свои знания для потомков. И некоторые медицинские трактаты того времени заслуживают внимания даже в наши дни. Например, персидский философ и врач Авицена в XI столетии составил канон медицины, где предположил, что заболевания могут вызываться какими-то мельчайшими существами, а также описал более 2500 рецептов лекарственных средств. Действенность многих из них признается и современными учеными. Чуть позже Араб Ибн Зухр провёл экспериментальную операцию трахеостомии, Правда, некоторые исследователи считают, что дальше опытов на козах он не зашел. Он же заложил основы паразитологии, доказав, что чесотка вызывается мелкими клещами и не имеет отношения к гуморам. Уже упоминавшаяся Хильдегарда Бингенская в XII веке написала книгу о внутренней сущности различных созданий природы, две части которой более всего известны под названиями «Книга о простой медицине», И книга о сложной медицине. Там подробно описываются, в частности, свойства многих растений и минералов, которые используются в медицине до сих пор. В конце 13 начале 14-го столетия итальянский врач мандина де Луци, или Мандиниус составил первый в Европе со времен античности подробный анатомический трактат, причем ему пришлось ради этого выдержать ожесточенные столкновения со служителями церкви. Мандиниус в своих изысканиях практиковал вскрытие трупов, чего религиозные деятели категорически не одобряли. Работы Мандина были настольными книгами врачей на протяжении нескольких веков, а сам он добился включения анатомии в число обязательных дисциплин для студентов-медиков. Нам это кажется очевидным. По тем временам обязательное изучение анатомии было революционно. Мудрец будет скорее избегать болезней, чем искать средства против них. Томас Мор. Пир во время чумы. Эпидемии крысы, кошки и бани. Все болезни, за исключением механических повреждений, происходят от упадка духа. Парацельс. Чем вообще болели люди в средневековой Европе? В общем-то, тем же, чем и сейчас. Разве что течение болезней было тяжелее и смертность выше. Психические проблемы тогда многие врачи считали проявлением одержимости или еще какого-то воздействия демонических сил. А многие вирусные и бактериальные инфекции холера, оспа, чума, в то время еще не были побеждены и время от времени изрядно прореживали население. Если болезнь не захвачена в начале, Запоздалые средства бесполезны. Овидий. Зловредная блоха. Первая зафиксированная источниками средневековая чумная эпидемия произошла в Византии в 541 году. В последующие века было еще несколько вспышек. Страшная инфекция прошлась по Востоку и Руси. Например, в XI столетии чума практически полностью выкосила Киев. Случались и эпидемии оспы. Но это заболевание не отличалось столь высоким уровнем смертности. Тогда как от бубонной чумы она достигала 95%, а от легочной чумы — 99%. Огромное количество как горожан, так и крестьян на всю жизнь оставались отмеченными оспой. На месте язвочек на коже оставались характерные шрамы. Самая страшная по продолжительности, масштабам и результатам эпидемии чумы, или как ее называли, черной смерти, началась в 1346 году и охватила все государства Европы. Пик ее продолжался около 7 лет. И по приблизительным подсчетам за это время погибло от 30 до 60 населения Европы. Каковы были причины этого бедствия? Их несколько. Отсутствие действенных лекарств и вакцинирования, скучность населения в городах, плохая гигиена, широкое распространение крыс, разносивших инфекцию, сильное заражение населения кровососущими паразитами, вшами и блохами. Непосредственно из-за контакта человека с крысой заражение начиналось редко. Применительно к бубонной чуме — при которой воспаленные лимфоузлы проявлялись в виде больших пузырей бубонов, врачи называют классическую формулу — крыса, блоха, человек. То есть блоха или другое насекомое кусает крысу, переносчицу болезни, после чего попадает на тело человека и заражает уже его. Ну а потом по мере распространения шустрые насекомые могут разносить заразу по схеме от человека к человеку. Кроме того, можно было подцепить чуму и при контакте с тяжело больным. Если речь о легочной форме, там основным путем был воздушно-капельный. Как нельзя приступить к лечению глаза, не думая о голове, или лечить голову не думая обо всем организме, так нельзя лечить тело, не леча душу. Сократ. Меры предохранения Несмотря на отсутствие знания о вирусах и бактериях, Люди Средневековья прекрасно понимали, что некоторые болезни передаются при общении здорового человека с больным, и что проявляться они могут не сразу. Поэтому уже в 1370-х годах в портовых городах Италии был впервые введен карантин. Корабли, пришедшие из других стран, должны были провести на якоре в отдалении от берега определенное количество дней. А феодалы и богатые горожане, у которых была такая возможность, Во время эпидемии старались отсидеться где-нибудь в загородных владениях, сократив все контакты с внешним миром. В XIV веке появились особые чумные доктора, наиболее следующие в проявлениях и способах лечения болезней. Впрочем, лечение тогда в основном ограничивалось применением разных сомнительных снадобий, а также вырезанием и прижиганием чумных бубонов. Характерный костюм чумного доктора — который стал заметным явлением в культуре, сложился только к XVII веку. Его основная деталь — маска с длинным клювом, который заполнялся лекарственными травами, иногда куренными ладаном. Длинный плащ, брюки, куртка и непременные перчатки выполнялись из провощенного толстого холста или кожи. Как в средние века обстояли дела с гигиеной? Ведь ее соблюдение очень важно при заболеваниях. А вот тут все было не так просто. Кстати, Де Камерон Бокачо, написанный в 1350-х годах, начинается с того, что несколько молодых людей уезжают из захваченной эпидемией чумы Флоренции на отдаленную виллу, чтобы уберечься от заразы. Там они и рассказывают друг другу истории, составившие книгу. А чем так пахнет? Как уже говорилось, люди раннего средневековья были не слишком озабочены чистотой и многие обращались с водой, как иногда шутят только в момент Крещения. Но в эпоху Высокого и позднего Средневековья многие уже были способны оценить банные процедуры. Не только благодаря моде на рыцарскую куртуазность, но хотя бы потому, что насекомые в прическе и в складках одежды вызывали зуд и снижали качество жизни. Так почему же средневековые города, поселения и их жители, мягко говоря, попахивали? Во-первых, была достаточно популярна точка зрения, причем обоснованная врачами, что ванны действительно согревают, помогают избавиться от грязи и паразитов, но при этом расширяют поры и ослабляют тело, а значит, могут даже привести к смерти. Многих это впечатляло. Во-вторых, против излишне активного мытья выступала церковь. Служители Бога утверждали, что, обливаясь водой и вытираясь полотенцем, мы тем самым смываем себя святое крещение. Грех это. В-третьих, посещение бани стоило денег. Да и в том же Париже в XIII веке насчитывалось более двух десятков общественных бань. В некоторых можно было не только помыться, но и посидеть в парной и даже поплавать в небольшом бассейне. Многие банщики совмещали свою профессию с обязанностями цирюльника и медика. Редкий банщик тогда не умел выдрать больной зуб или вправить вывихнутый палец. Но за посещение бани нужно было платить. Чем шикарнее бани, тем дороже. А так как абсолютное большинство населения составляло беднота, многие не бывали в бане никогда в жизни. Крестьяне могли ограничиться летними купаниями в реке или озере горожане плесканием в большом корыте или бочке. Но ведь в ту самую бочку нужно еще натаскать воды, согреть ее. И бедняки, и богачи для скорости иногда просто обтирались влажным полотенцем. Самым состоятельным была еще доступна привозная восточная парфюмерия. Первые европейские духи были изготовлены только в конце 14-го столетия. А вот что касается канализации, тут все было гораздо более печально. Во многих замках имелись особые комнаты, из которых отходы жизнедеятельности стекали в крепостной ров. Но в городах устройством подобных комнат никто не занимался, и содержимое ночных вас отхожих ведер часто выливали прямо из окон или выплескивали из дверей на мостовую. Иногда во время эпидемии городские власти рекомендовали выливать отходы в горящую печь или камин. Атмосферу это, конечно, не озонировало, но зато уменьшалась опасность распространения заразой. Кстати, в перестроенном Лувре даже в 16 столетии ни одной туалетной комнаты предусмотрено не было, и не появлялись они очень долго. Так что изящные кавалеры и дамы справляли нужду где придется. Время от времени лувр закрывали на чистку. Только не на голову. В 1270 году парижские власти издали специальный указ, запрещающий выливать из окон нечистоты и помой. Судя по всему, он не исполнялся, потому что через некоторое время приняли новый закон. Согласно ему, лить из окон всякую дрянь уже позволялось, но было необходимо предупредить об этом троекратным возгласом. Непредсказуемая логика. В XIV веке гонения на кошек в Европе закончились в итоге еврейскими погромами. Дело в том, что в еврейских кварталах кошек отказывались уничтожать. К тому же там тщательнее соблюдали правила гигиены, особенно те, что предписаны религией. Смертность от чумы среди евреев была ниже. И в итоге был пущен слух, что иудеи специально заражают чумой христиан. Без кота и жизнь не та. Одной из причин распространения заболеваний в средневековой Европе иногда называют «кошек». Вернее, ненависть к ним со стороны населения. Чем могли безобидные мурлыки разгневать сразу несколько государств? В Древнем мире, как известно, коты в основном пользовались уважением и почтением, а в Египте это и вовсе было священное животное. Но когда в Европе распространяется христианство, кошек начинают связывать с темными силами. Почему? Наиболее активно они по ночам. Глаза в темноте светятся. Подозрительно. Кроме того, кошек любили и почитали на Востоке. А ведь с мусульманами отношения у европейцев были более чем натянутые. В довершение всего в 1233 году папа Григорий IX издал «Буллу», в которую указал, что сатана может являться своим адептом в образе полукота. А, собственно, черные коты — непременные участники сатанинских мес. Ну и, как говорится, понеслось. Несчастных котов, не обязательно черных, любой масти, сжигали на кострах, сбрасывали с колоколин топили и даже распинали. Последствия не заставили себя ждать. Мыши и крысы, которые лишились одного из главных своих врагов, начали безудержно плодиться и не только уничтожать съестные припасы борцов с сатаной, но и активно распространять болезни. Конечно, антикошачья истерия охватила не всех. Тем более, что польза от кошек, защищавших от грызунов склады, мельницы, трактиры, да и просто жилые дома, была очевидна. Но усатые были полностью реабилитированы только к XIX столетию. И это не единственный парадокс средневековой истории. Простите, кошки. В бельгийском городе Ипр в наше время проводится праздничный парад — Катенстут, Фестиваль кошек. Таким образом, горожане чтят память кошек и котов, которых борцы с нечистой силой сбрасывали когда-то с колокольни палаты суконщиков. Средневековье. Карнавал и повседневность. Лучшая часть праздника — рассказ о том, как прошел праздник. Чарльз Диккенс. У нас часто срабатывает стереотип. Средневековье, суровая, высокоморальная эпоха когда человек загонялся в жесткие рамки религиозных требований. В определенном смысле это и правда так. Но почему тогда на полях книг, на архитектурных рельефах мы иногда видим изображения, которые никак не вписываются в эту картину? И каковы были особенности повседневной жизни средневекового человека? Быть хорошим легко там, где никто не мешает быть им. а Овидий. Ужимки и прыжки. Рассматривая средневековые книжные миниатюры, каменную резьбу на стенах соборов и капителиях, колонн, мы иногда можем увидеть изображения, которые никак не вписываются в понятие благопристойности и приличности. Кривляющиеся шуты, собаки и обезьяны в церковном облачении, какие-то персонажи без штанов, бесстыдно демонстрирующие особенности своего телосложения. Некоторые картинки вроде бы вполне пристойны, но зато логика в них поставлена с ног на голову. Зайцы загоняют медведя на дерево, волк скачет верхом на лошади, из пасти рыбы вылетают птицы. Как появлялись такие изображения, что они значили и почему строгие средневековые блюстители нравственности их допускали? Есть версия, что у этих шедевров те же самые истоки, что и у средневековых карнавалов. Что такое карнавал? Мы обычно воспринимаем его просто как некое весёлое костюмированное шествие, но в средние века это было не совсем так. Еще в античном мире существовали праздники, которые отмечали какие-то важные этапы годичного цикла, например, римские Сатурналии, когда народ праздновал окончание жатвы и благополучный сбор урожая. На несколько дней жители городов и селений уходили в отрыв, веселились, много ели и, конечно, обильно пили, и славили богов, помогавших вырастить такие замечательные овощи и фрукты. С началом эпохи Средневековья и распространением христианства акценты сместились. Отмечать начали не даты, связанные с языческими божествами, а значимые даты христианского календаря. С течением времени подобные увеселения стали устраивать перед Великим постом. Так и появилась на свет традиция карнавалов. По одной из версий, само это слово происходит от латинского словосочетания «прощание с мясом». А что вполне логично, наесться и навеселиться так, чтобы потом пост воспринимался не как ограничение, а как отдых от излишеств. И народ гулял изо всех сил. Служители церкви, конечно, неодобрительно кряхтели, наблюдая за всем этим безобразием, но долгое время никак не противодействовали карнавалам. Почему? Тем более, если традиция пришла из языческих времен. «Полностью отдаться одному пороку нам обычно мешает лишь то, что у нас их несколько» — Франсуа де Ларош-Фуко. «Дайте людям выпустить пар». Ну, во-первых, из языческих времен пришло довольно много традиций и обычаев, которые вполне органично вписались в христианскую культуру и никого уже особо не раздражали. Есть ведь даже версия о том, что история смерти и воскресения Христа — не что иное, как трансформация древних мифов об умирающих и воскресающих богах и героях. Вспомнить хотя бы египетского Осириса. А во-вторых, даже самые суровые служители церкви в глубине души понимали, что карнавал — это прекрасная возможность ненадолго освободиться от гнета жестких правил и устоев. Ведь во время карнавала позволялось практически все. Стирались социальные рамки, менялись ролями богач и бедняк, нищий студент и зажиточный купец, аристократ и простолюдин. Ведь непременный атрибут карнавала — маска. Звучали рискованные шутки, песенки и куплеты сомнительного содержания. Заканчивался праздник, и снова начинались суровые будни, но теперь они уже не воспринимались так безнадежно, а душу грела мысль о том, что карнавал еще обязательно будет. И, возможно, неоднозначное изображение на страницах церковных книг и стенах общественных зданий — это тоже проявление карнавальной культуры. Своеобразный юмор художников того времени — прорывавшийся через рамки строгих правил. Есть также версия, что это примеры «как не надо», создававшиеся по инициативе самих священников и властимущих. Срамота. Дальше больше. В средневековом обществе при всей строгости церковных законов и несмотря на то, что секс вне брака считался грехом, были вполне доступны услуги дам легкого поведения. Развеселые девицы были непременным атрибутом многих трактиров, постоялых дворов, кабаков. Более того, в городах часто работали дома терпимости под покровительством официальных властей местных сеньоров, городских советов или даже духовенства. Как это понимать? Во-первых, в средневековом городе часто образовывался избыток незамужних и незанятых ничем женщин. Например, тех, кто лишился мужей в ходе каких-то военных столкновений или просто не вышли замуж. Далеко не все они имели возможность заработать каким-то благородным способом, несмотря на то, что женский труд в Средневековье был довольно распространен, Поэтому часть из них пополняла ряды жриц продажной любви. Во-вторых, в городах... Да, конечно, проституция была распространена в основном именно там. Был большой процент мужчин, обреченных на безбрачие. Например, в ряде государств законы дозволяли ремесленникам вступление в брак только при наличии постоянного дохода. Значит, вечные подмастерья не могли надеяться удовлетворить свои потребности законным путем. Немало было и священников, которые были не в состоянии выдержать обед безбрачия, характерный для всего католического духовенства. Соответственно, дорога была одна — «Весёлый дом». В-третьих, власти и духовенство с изрядной долей лицемерия заявляли, что женщины легкого поведения нужны для того, чтобы избежать соблазнения приличных семейных дам. То есть посетить продажную девицу — меньше зло, чем совратить на измену замужнюю женщину из хорошей семьи. Так себе логика. Вариант, при котором никого не совращают, видимо, не рассматривался в принципе. Но для успокоения совести вполне годится. Всё это, увы, приводило к довольно широкому распространению венерических заболеваний. «Узнаю по... походке?» В некоторых городах дамам легкого поведения предписывалось дополнять свою одежду какой-либо деталью, по которой их можно безошибочно узнать. Например, в III веке в Тулузе жрицы любви украшали свои костюмы белым бантом. А в Германии и Англии девушки делали на платье разрез, обнажавший нижние юбки. Нравственность народа зависит от уважения к женщине. Вильгельм Гумбольд. Кровожадность или практичность? Высокая культура быта. В средневековом обществе широко практиковалась кровная месть. Впрочем, ничего странного нет, в Древней Руси тоже. Несмотря на христианизацию, это явление оставалось достаточно долго. Сохранились любопытные документы. Например, смертельно раненый врагом феодал писал завещание, в котором помимо долей многочисленных наследников особо прописывал долю того, кто захочет за него отомстить. А отличалось ли чем-то восприятие жизни средневекового человека от нашего, не считая религиозности и более ограниченных знаний об окружающем мире? К примеру, совсем другим было восприятие времени — Его не особенно ценили. Зачем, если все мы в этом мире временно? И после смерти нас ждет мир гораздо более прекрасный. О бренности напоминали многие произведения искусства. Даже было придумано особое название — «пляска смерти» или «макабр» для сюжетов в искусстве, где смерть была представлена как непременный элемент бытия. Скажем, смерть в виде скелета руководит шествием, в котором участвуют представители всех слоев общества — крестьяне, рыцари, купцы, прекрасные дамы и многие другие. Но несмотря на такое отношение ко времени, люди средневековья были достаточно точны и пунктуальны в том, что нужно было делать в определенные периоды. Скажем, пахать поле, сеять хлеб, высаживать огородные культуры. Вне зависимости от погоды, настроения и состояния здоровья нужно было успеть все это сделать в самый благоприятный период. Ведь человек особенно в сельской местности, был очень зависим от того, что он смог вырастить на своем поле. Не ощущая особой ценности времени, легче было переносить долгую дорогу. Нам, привыкшим к перелетам на самолете, трудно представить, что когда-то невозможно было за несколько часов попасть из одного государства в другое. Пешеход при удачном раскладе проходил в среднем не более 20-25 км в день. Можно было, конечно, и больше, но ноги не казены. Сохранились документы 11-го столетия, из которых следует, что гонец, отправленный с не самыми срочными письмами, добирался из Рима до немецкого гослора с 8 декабря по 1 января. То есть проделывал в среднем за день 47 километров. И это был конный гонец, не пешеход. Проповедовать мораль легко. Обосновать ее... Трудно. Артур Шопенгауэр. Средневековый человек — это человек общественный. Побыть в уединении, в тишине могли разве что монахи-отшельники. Все остальные, и простолюдины, и знать, находились в тесном контакте с окружающими практически круглые сутки. На церковной службе, на рынке, в школе, на городской улице, у себя дома. Отдельные помещения были в монастырях и замках крестьянских домиках, в городских жилищах долгое время не было деления на комнаты, все жилое пространство представляло собой единый объем. Отгораживались разве что погреба и кладовые. И обычно вся семья, включая слуг и помощников, находилась в одной большой комнате. Отдельные загородки, которые впоследствии превратятся в межкомнатные стены, появляются позже. В эпоху позднего средневековья усложняется мебель. Например, на смену сундукам приходят шкафы, и появляются несколько их разновидностей — книжные, посудные, шкафы для одежды или церковных облачений. Съедобная упаковка. В средневековой кухне были популярны разнообразные пироги из пресного теста с большим количеством начинки. В этом случае корочка из теста воспринималась просто как упаковка для начинки. Ели ее в основном только представители бедноты. Основным блюдом считалось содержимое пирога. Вы употребляете фастфуд. Средневековые люди тоже его любили. Да, знать употребляло более сложные блюда, и на приготовление нужно было больше времени. Но, к примеру, на улицах средневекового города продавалось множество разнообразных булок, пирогов, блюд и субпродуктов — которые готовили прямо при вас и которые можно было быстро купить и съесть, отправляясь на работу или возвращаясь из храма. Мясо в целом употребляли значительно меньше, чем сейчас, ведь большое количество дней в году были постными. А для простолюдинов мясо, в принципе, было слишком дорого. А то, что сейчас нам кажется обыденным — картофель, помидоры, кукуруза — появится только после путешествия Христофора Колумба. Впрочем, это, как говорится, уже совсем другая история.